До Углегорска добрались без проблем. Даже на КПП времени почти не потеряли, потому что на въезд кроме нас никого не было. А вот на выезд люди были. По дороге встретили целую автоколонну, составленную сплошь из одних машин комендатуры и парой легковушек с начальством, судя по всему. Точно, новая власть в город едет. За рулем как-то успокоился. Стрельба и скачки по темным дворам воспринимались уже больше отстраненно. Вроде как и не было такого. Вроде кино посмотрел. Ну и другие мысли в голову лезли, выталкивая все лишнее и ненужное. Если сейчас получится разгромить углегорскую базу неизвестного противника, то мне можно будет немного расслабиться в плане личной безопасности. Похоже, что активных ликвидаторов с картины уже убрали. Причем их всех сейчас допрашивают со всей возможной неласковостью. Так что остальным должно стать не до меня. Надо свои задницы спасать. И опять же, дело получило огласку. Им уже комендатура и власть занимается. А это значит, что убивай меня, не убивай, а толку из этого никакого не будет. Поздно. Ну, мне так кажется, по крайней мере. То есть, если действовать аккуратно, у меня появляется возможность половить рыбку в мутной воде. У властей свой интерес в этом деле, у Тенго со своей роднёй свой, а у меня свой. Узнать, как строятся проходы из отстойника. А для этого нужны или записи серых, или кто-то, кто стоял к нему близко. Паша, как мне кажется, стоял, но с Пашей уже побеседовать не получится. Не ожидал от него такого, если честно. Чтобы вот так ствол под челюсти и мозги на снегу. Хотя бы в его записях что-то оказалось полезное. И... и, кстати, у него же девушка была. Не просто девушка, еще и делившая раньше квартиру с Настей. Не может быть, чтобы она совсем ничего не знала. Она могла не знать, как мне кажется, чем Паша занимался, но хотя бы примерно обрисовать круг его связи она должна быть способна. Наверное. Еще с Сергеем из Сальцева разбираться надо будет. Что-то ему с этой историей надо отдать. Он искал Пашу, Паша умер. Это бывает тут часто. Умирают. Особенно не своей смертью. Но какой-то бонус нужен. Не надо терять союзника. Так, Иван и Милославский, как с ними? Иван в курсе почти всего, он поймет, откуда ноги растут у происходящего в городе. А Милославский поймет? Не поймет, так узнает, недаром у него Супро такая любовь. Кстати, у ПРО как-то слишком много во всем этом безобразии. Мысль про это надолго меня не покидает, слишком уж все совпадало. Сначала решили заехать в Горсвет, да так-то мы и остались прямо в вестибюле, наткнувшись на Антонова, который ставил задачу построившейся там группе. Сборной какой-то группе. Я и Власова в ней увидел, и многих других наших, но и не наших тоже. Собрали свободных, из дома по тревоге выдернули. Похоже, так. Увидев нас, Антонов сказал, «О, еще двое! Давайте, становитесь в строй!» Можно было бы сослаться на нашу откомандированность, но делать этого все же не стоило. Антонов заместитель Беленко второй человек в нашей лавочке. Ссориться с ним не с руки. Да и смысла нет никакого. Потому что, если моя логика меня не подводит, эту группу как раз и планируют заслать туда, куда нам и нужно. Потому что именно там профиль Горсвета. Мы сюда как раз по этой причине и приехали. Федька тоже это сообразил. Потому что суетиться не стал, а с готовностью втиснулся в шеренгу между Трахомычем и Кагаем. «Ничего не пропускать, в каждую щель заглянуть!» Продолжил инструктаж Антонов. Попытки сопротивления подавлять решительно своими силами. На комендачей разведбат не рассчитывайте. Они будут только в оцеплении. Нашей специфики они не знают. Так, старшим у нас будет Дмитрий Витальевич. Все фамилии его не запомню никак. Он обычно оперативным дежурным ходит, крепкий такой сутулый дядька, с налосообритой головой. Никогда с ним не работал, но слышал, что мужик он толковый и решительный. — Мне мотоцикл выгонять? — спросил я у Власова тихо. — Не, не надо, на нем уже другой. А он к дежурной группе прикреплен. Гранаты сейчас получишь, и вместе с нами. также прошептал он в ответ. Антонов замолчал и уставился на нас. Власов смутился, а мне как-то пофигу. Собрать по тревоге получилось почти 30 человек. Не так уж и плохо. От нашей группы набрали примерно половину. После окончания инструктажа начали раздавать гранаты, кто-то побежал в оружейку. Грузились машины прямо с крыльца, те сплошь немецкие носатые, с тентами. По одной выезжали с территории и останавливались на улице. Там же нас дожидался АР-43 комендатуры, который встал во главе колонны после того, как машины тронулись с места. Замкнул колонну полугусеничный американский М2 с тараном и цепями на корме работой которого было или вышибать двери с воротами, или выдергивать. Город только проснулся. Магазины открывались, люди спешили на работу. Навстречу прошла небольшая колонна в промзону. Смену рабочих повезли. У делового клуба увидел ночного дежурного, который лопатой откидывал снег от крыльца. Площадь Коминтерна была почти пустой. Лишь возле базы разведбата было заметно какое-то шевеление. Едва наша колонна заехала на площадь, ворота базы распахнулись, и оттуда появились сразу три скаута, разъехавшиеся в стороны. Наша поддержка пулеметами. Их на каждой из этих машин аж по три штуки. И в пешем порядке вышла до взвода. «Начали!» — послышался голос Дмитрия Витальевича, который выбрался из-за руля, перекрашенного в серый цвет Виллиса, с эмблемами горсвета на бортах. Группа с головного носатого ломанулась в автосервис прямо с главного входа. Послышались крики, ругань, из гаража начали выбегать перепуганные механики, которых сразу выстраивали вдоль стены с руками на затылке. Бронетранспортер, выставив с кормы два дырявых ствола пулеметов «Браунинг», задом сдал к воротам внутреннего двора. Двое бойцов накинули на них цепи с крючьями. Взревел мотор, машина рванулась вперед, ворота распахнулись настежь со звоном и грохотом. И тут уже пришла наша очередь ломиться внутрь. Вбежали, засели за припаркованными рядами машинами. Взяли на прицел все окна и двери. Вновь серая туша американского бронетранспортера сдала задом во двор, поводя стволами пулеметов. На этот раз цепь прикрепили прямо к петлям висячего замка. Эти ворота были деревянными, так что створки не распахнулись, но замок выдрало с мясом вместе с петлями. — Там машины с кунгами внутри, с ними осторожно! — заорал я. — В кузовах твари могут быть! Машин было две. Тот самый жук, что мне так понравился, исчез. Но вместо одного газончика стояло два, оба с кузовыми ящиками. В углу гаража стоял еще целый штабель капитально сколоченных ящиков, добротностью своей, как нельзя больше, напоминавших тот, через который ушел серых. Было даже несколько чемоданчиков, ящиков поменьше с ручками для переноски. Мне сразу вспомнился рассказ Симака из-за холмья. — Осторожней! — опять заорал я. — Это, кажется, питомник. Тут что угодно может быть. — Осторожно! — повторил за мной Власов, который командовал группой. — Все назад! Народ шарахнулся обратно во двор. Дверь рядом с воротами тоже была выбита. И из офиса как раз вывели двоих крепких мужиков... В добротной, дорогой одежде. По виду сущая братва. Мужиков поставили у стены лицом к ней. «Что в ящиках?» — спросил я у них, вставая за спиной. «В каких ящиках, командир?» Включил дурака один из них, повыше и поуже второго, который по сложению больше всего напоминал квадрат. «Который в гараже!» «Ну, открой да глянь!» «Да?» Я поднял карабин и довольно сильно ударил его углом приклада по затылку так, чтобы он еще лбом в стенку въехал еще хочешь если хочешь сразу скажи чтобы я на разговоры не отвлекался по стрижному затылку стекла за воротник дубленки струйка крови рассек не слабо но это фигня из головы всегда много крови даже при самых маленьких ранах течет как из свиньи а заживает как на собаке не знаем мы слышь сказал второй. Мы не по этим делам. Гараж — это главного замутки. Там другие люди. Чё там и как, не сообщают нам, а мы не интересуемся. — Какие люди? — подступил к нему Власов. — Да ездить сюда трое. То вместе, то по очереди. Но кто они и откуда, мы без понятия. В натуре говорю. Имен даже не знаем, только в лицо. Вольсваген здесь стоял. — Это их, — заговорил второй. — Там такой Расул есть. Он на нем ездит. Только он не за главного, а так шестерит. Главного привозит и увозит. Они тут нечасто и бывают. Так, раз в пару недель. А за главного кто? Ну, есть такой худой, роста такого вот...» он... он показал себе рукой примерно под подбородок. «Одет прилично, ни с кем никогда не говорит, даже из машины не выходит. Когда с Расулом приезжает, так в гараж и закатывает. А еще кто?» «Толстый еще есть», — заговорил низкий шкаф. На брюхе не сходится ничего, рожа красная. Я его в «Березке» часто видел, к слову. Только он там дуру включает, типа незнакомы. Понятно. Задержанных отвели в подкативший к самым воротам пепелац с решетками на окнах. Он в горсвете вроде как за автозак. В офисе шел обыск, к которому подключились комендачи. А вот мы прикидывали, как наиболее безопасно открыть ящики. Определить, есть ли где-нибудь тварь или нет, получилось легко. Достаточно было на стенку ящика руку положить. Ощущение описать трудно, но было оно настолько мерзким, что рука немедленно отдергивалась сама по себе. Ее как током дергало. Хотя на самом деле и не дергало, Хрен его знает. Не опишешь, и все тут. Может, и дергало. «Вы мне просто улики дайте, чтобы сфотографировать можно было», приказал Дмитрий Витальевич. «А тварей живых мне не надо. Так что, сами знаете, рикошетов только опасайтесь». «И машины выгоняете на улицу. Они тоже вещдоки. В них ничего нет?» «Нет!» — ответил стоявший возле одного из газонов Трахомыч. «Но тут целая система открывания дверей с кабиной. Выпустил тварь, а сам смываешься». Я подошел к той же машине, посмотрел, куда он показал. И верно, все очень хитро. Тросик, рычаг, замок серьезный, и дверь притягивается герметично, похоже. И вправду настоящий Небось, с ним Рому тогда и того. В гараже загрохотал РПД, дырявивший ящики длинными очередями. Закончилось все довольно быстро. Ящиков с содержимым было всего три. Потом их открыли и вытащили убитых тварей багром. Два пионера и мартыхай. Не супер-монстры, но на одного человека, да еще и неожиданно, вполне достаточно любого из них. Темные туши на бетонном полу сразу начали исходить тьмой. Из офиса, между тем, вытащили аж два десятка пулеметов, РПД и РП-46. Новеньких, в пушечном сале и обмотанных бумагой. Это уже криминал, и, в общем, владелец бизнеса накрылся по-любому. Его свои сдадут теперь. В другой действительности он бы отмазаться мог, свалил бы на подчиненных, но тут не получится. И методы дознания здесь не очень, и наказание за серьезное преступление. Так что сдадут, как пить дать. Только что мне с того? Этот инго должен радоваться. Теперь точно в почетную отставку может выйти. Ну и все начальство. Вроде как искоренили гнездо зла. А я к своей цели пока ни на шаг не приблизился. Хотя новые следы появились. Тот же толстяк, что ходит в березку. Тот же рассул на жуке. Где-то ведь ездит. И таинственное худой с толстым. Но искать их будут». А если найдут, то результатами дознания делиться со мной не станут. Да и вопросы будут задавать совсем другие, для меня малополезные. А это значит, что надо не расслабляться, а шевелить булками дальше. Ну и расслабиться все же можно немного, наверное. После примерно часа бестолкового стояния мы отпросились у Власова, напомнив, что мы вообще сейчас в командировке. Главный начальник к тому времени уже обратно уехал. С обысками справились без него, так что на наше исчезновение никто внимания уже не обратил. Вышли и потопали пешком в сторону Советской, к Горсвету, где осталась моя машина. Было морозно, вышло солнце, такое яркое, что, глядя на маленькие еще сугробы, приходилось щуриться. Снег звонко скрипел под сапогами, на улицах становилось все оживленней. Город работал. Вышли на Советскую, где Федька забежал в маленький грязный водочный, расположившийся в тесном подвале, и вышел оттуда с десятком пачек папирос. Одну вскрыл и сразу начал прямо на ходу перекладывать ее содержимое в свой роскошный портсигар. Потом закурил с явным удовольствием. — И что дальше делать будем? — спросил он после первой затяжки. — Дальше? — я сам задумался. Потому что никаких конкретных планов у меня сейчас не было. — Дальше позавтракать, да по домам можно, вздремнуть чуток. И почитать надо, что с Паши снял. — Хороший план. Я что-то вообще выдохся, — сознался он. — Всю ночь на нервах, а сейчас отпустило вроде как. Я бы даже пожрал в буфете, в общаге, если честно. И баиньки. — Да без проблем. Завезу. Когда прошли мимо крупы, широкой, уже заваленной снегом в середине и с расчищенной проезжей частью, Федька показал на защитного цвета Олкари, стоявший в ряду других машин, припаркованных возле центра власти Углегорска. «Гля! Милославский здесь, не на ферме!» «Уже в курсе всего, наверное», — предположил я. «Не знаю, как насчет нас только». «Насчет нас бы не надо», — поморщился Федька. «На это бы я рассчитывать не стал, рассчитывал бы на то, что он уже в курсе всего». «И чего делать будем?» «А ничего не будем», — пожал я плечами. «Мы выполнили гражданский долг, и все. Кто нам что может сказать? Случайно раскрыли деятельность преступной организации, так сказать. Нас вообще награждать надо». «Может, и надо», — задумчиво сказал Федька. «Но вот как-то нет ощущения, что награждать будут. Вот нет его, и все тут». «Ну, я бы так однозначно не рассматривал случившееся. Все же поляна для дальнейших наших действий подрасчистилась. Но что будет дальше, никак не просчитывается». А это плохо. Когда сели в кюбель, поделили пополам деньги, что я вытащил из сумки самоубившегося Паши. Действительно, очень-очень немало на каждого пришлось. Паша совсем не бедствовал, хотя изображал из себя сироту и трудягу на две ставки. Умел образ выдержать. Получается. А вот с чего он эти деньги получил, интересно? Откуда доход? Даже злодейства должны кем-то оплачиваться. «А не слабо, не слабо!» Покачал головой Федька, убирая свою долю во внутренний карман дубленого полушубка. — Вот и я о том же. Ладно, поехали. Высадив Федьку у общаги и убедившись, что с ним ничего не случилось, я посмотрел на часы. — Насти уже дома нет, погода летная, насколько я понимаю, так что лучше сначала где-то позавтракать. — Где? — Пока все закрыто. Раньше 12 ни один кабак не открывается. Хотя нет, вру. Бар в гостинице Шалвы работает чуть ли не с восьми утра, насколько я помню. Там накормят. Развернувшись за носом на скользком укатанном снегу, поехал обратно к центру города. И вправду жрать хочется куда больше, чем спать. Выехал на Советскую и остановился у самого входа в гостиницу. Прямо передо мной стоял газончик с кузовом и ящиком, по которому я едва сразу стрельбу не открыл, прямо через лобовое стекло кюбеля. И лишь тогда успокоился, когда увидел, что кузов кое-как сделан. Щели в палец, и никакая тварь ни за что и никогда не заведется. Просто развозка товара. И действительно, стоило об этом подумать, как из подъезда к гостинице вышел мужик в спецовке, несущий три поставленных друг на друга пустых ящика. Не обращая на меня ни малейшего внимания, он открыл дверцы кузова и забросил ящики внутрь. Я перевел дух потом убрал американский карабин под заднее сиденье все нечего с ним в городе мельтешить толкнул легкую металлическую дверку вспомнил что утеплить машину мне вроде как и не светит уже сервис то разгромлен или сам сервис останется чего ему накрываться разве что владельцев наверняка сменит хорошо бы я от мысли об утеплении своего немецкого автомобильчика пока не отказался в баре было пусто Постояльцы уже позавтракали да разошлись по своим делам. Недаром же даже стоянка перед гостиницей была практически пустой, хотя к вечеру машины целой вереницей вдоль тротуара выстраиваются. Буфетчица была незнакомая, тоже в теле, но темноволосая, смуглая. Что-то южное в крови явно. Ира, как я понимаю, ближе к вечеру на работу выходила, или не каждый день. Яичницу с беконом, белые гренки, клубничное варенье, чай — Сделал я заказ, присаживаясь в самую дальнюю кабинку. Сейчас принесу. Достал карту, взятую из паши, развернул. Карта подробная, военная, с пометками. Что означают пометки, черт его знает. Никакой легенды не видать. Может, в блокноте что есть, разве что. Так, где моя точка входа в отстойник? Прямо по дороге поехали от КПП. Я достал карандаш и повел его острием по коричневой полоске дороги. «Вот поворот на город. Вот отсюда мы ехали. Даже развалины есть, где я от дождя прятался. Так. И вот отсюда я вышел. Точно. И вот развалины, возле которых мой сарайчик материализовался. И пометка есть. Просто косой крестик красным карандашом, заключенный в кружок. Есть еще такие... Один нашелся, совсем рядом с Митиным. Что это может быть? Место убийства?» Или места, через которые кто-то провалился, откуда-то срисовали. Кстати, если последнее, то опять свидетельствует о том, что у злодеев есть доступ к информации на фирме. Или была. Или все же есть. Был же Валиев, который как раз секреты и хранить должен был. Был ли есть, к слову. И вообще, кто на самом деле ушел? Тоже еще вопрос. Это в начале поисков все было ясно и просто. Вот кучка людей, кто-то умер, кто-то ушел. А тут целая организация похожа. Кстати, у Паши денег больше сальцевских оказалось, чем у Глегорских. Это случайность или под этим что-то лежит? Паша как-то к сальцеву вроде никакого отношения не имел. Надо бы в его книжечке покопаться. Так, что еще по пометкам? А много пометок. Но что это? Никаких объяснений придумать не получается. Но карту Паша носил с собой и в свой последний рывок прихватил. Нужна она, значит. Ему нужна или кому-то еще? Думаю, что еще кому-то. Ладно, надо бы над картой еще с Иваном посидеть. Может, его на мысль какую натолкнет. Вспомнит что-нибудь из деятельности фермы и сравнит. Или с какой-нибудь тамошней картой сличит. Какой у меня доступа нет, мало ли. Ладно, навестим Ваньку. Ругаться будет, кстати, за то, что вообще пропали и на всю работу положили. Ну, бывает. Кстати, Елену бы тоже надо навестить, пораспросить. Пришла буфетчица с подносом, выставила передо мной яичницу с хорошо прожаренным беконом, гренки, масло, розетку с вареньем. Все, как и просил. Чай был в чайничке, накрытым стёганым колпаком. Заваривался. «Приятного аппетита!» «Спасибо». Блокнот оказался больше похож на ежедневник. Похоже, что Паша имел привычку записывать планируемые встречи. Но с кем и где? Сплошь сокращение непонятной пометки. Разве что время и даты написаны нормально и понятно. Так, но вчера у него что-нибудь было? А было, было. 12.00. Чер. Это червонцев, что ли? Почему бы нет? Все сходится. И потом некто М.Э.Ш. В некотором месте У.А. 17.15. М.Э.Ш. Вполне может быть мышлицким. А он жив и, в общем, здоров. Сидит в комендатуре. Вполне можно попробовать уточнить, встречался ли он вчера с Пашей, и где это у А. Так, а вот Сальц. Скажем так, десять против одного, что это Сальцево. То есть Паша туда ездил. Как ездил, если своей машины у него не было? Или была? Не, не было. Город не такой уж большой, все равно заметил бы кто-нибудь. Ездил с кем-то. А с кем? Есть записи на КПП, наверняка. Даты тут обозначены. — Ага, все не так уж и плохо. И в Сальцеве тоже все инициалами инициалами обозначено. Но если найти того, с кем Паша ездил, то вполне может быть, что инициалы расшифруем. Может быть. И Лена еще. Лена — подружка Паши. С ней бы лучше Насте поговорить, наверное. Интересно, Лена с Пашей в Сальцеве была? Хорошо, если бы была. Хоть что-то узнать можно было бы. И через кого мне общаться с комендачами? Пока других контактов, кроме Тенго, я не вижу. Федька, может быть, знает. Он многих знает. Ладно, Федька спит уже. Да и мне неплохо бы харю притопить. Но сперва к Ивану заеду. Кстати, про Ивана. Попутно неплохо бы выяснить было, что за черная эмка была в порту в то утро, когда Пашу тварь кусанула. Почему кусанула, к слову? Нарушил технику безопасности или что-то такое? И для кого вообще эту тварь привезли? Ежу ведь понятно, что Играшин привез Мартыхая не просто так. Кто-то помереть должен был. Надо с Играшиным побеседовать. Надо, но еще неплохо бы побольше информации самому собрать, чтобы тебя на бабах не развели. Так что опять начальник охраны нужен будет. Спешить, однако, никуда не хотелось. Я пил чай неторопливо, намазывая масло на гренки и щедро наваливая сверху варенье. «Хорошо». На улице мороз, вон, как окна уже узорами разрисовала. А тут тепло, хорошо. Правда, как-то не до конца хорошо. Подумаешь, что вот так, не старее, почти будешь тут из года в год существовать. Нет, даже прозябать. Без всякого смысла. А просто в борьбе за выживание. И совсем не весело становится. А Петьке вон даже нравится. Не хочет отсюда никуда. Ну, это его личное дело, пожалуй. А я обратно хочу». «Не нравится мне этот мир, совсем не нравится. Даже привыкать и вживаться в него не хочется. Да к тому же я позволил себе дать надежду любимой женщине. А это уже серьезно. Это означает, что выход найти надо. Сдохнуть, но найти. Или лучше найти и не сдохнуть. Ладно, пока это все лирика. Делом надо заниматься, геноцвали. Как сказал в одном фильме режиссер Михалков. Делом». То есть оторвать задницу от стула, надеть дубленку, выйти из тепла на мороз и идти дальше. Ну ладно, ехать. Не надо столько романтики. Расплатился за завтрак, оставив чаевые, оделся, повязал поверх тулупа ремень с кобурой, нащупал за пазухой короткий наган. Все, можно идти. В Порту было людно. Здесь и склады в аренду сдавались, так что машины ездили независимо от того, что навигация до весны прекратилась. Наш шевролет стоял на месте. Иван был на катере. Вообще переселился. Я уже не думал, кстати, что он может быть в общежитии. Сразу сюда поехал. Над рубкой Иване-комсомольца поднимался дымок, придавая плавучему жилью некий гостеприимный вид. Выбравшись из кюбеля огляделся. Дымки поднимались и над другими суденышками. На борту самоходной баржи-красный речник просто баня топилась. И два голых мужика, которых почти не видно было за облаками пара, валившего от тел, растирались снегом прямо на палубе. Ты гля, просто деревня. Может, и прав, Федька. Если не удастся уйти из отстойника, то будет смысл плавучее жилье притащить. Иван увидел меня, вышел на палубу катера, встал, положив руки на пояс. — Ну и где носила? — Много где, Вань, все сразу и не расскажешь, — ответил я, поднимаясь по сходням. «Чаем поить?» «Да я только что!» — покачал я головой, заходя в рубку. «Как здесь, не «Тепло так себе держит!» — поморщился Иван, захлопывая дверь за мной. «Хорошо, что угля полно, и стоит он копейки. Все время топить приходится». «Ну да, не изба все же. Стеночки тут так себе!» — согласился я. «Что слышно?» «Слышно!» — усмехнулся он. «Не только слышно, но и видно!» «От главного охранник приезжал, тебя искал». «И чего?» «А я чего?» Пожал он плечами, усаживаясь на стул напротив. «Я его по твоему адресу отправил. Но вообще бы тебе объявиться надо, если не хочешь на службе проблем получить много и сразу. Милославский как бы не очень любит, когда подчиненные им пренебрегают. Сам понимаешь». «Это понятно», вздохнул я. «Если завтра с утра на ферму заявимся, нормально будет? Как думаешь?» — Думаю, что ненормально. Надо бы сразу объявиться сегодня. Прямо сейчас, если точнее. — Так он не на ферме. Мы его машину на крупе видели. — Да? Можно через крупу проехать. Если его там нет... — Понятно. Надо так надо. Только пару дел небольших здесь закончим. Я полез в сумку и достал оттуда карту. — Вань, посмотри сюда и скажи. Тебе эти все значки ничего не напоминают? — Иван вгляделся в разрисованный разноцветными обозначениями лист, поморщился, поскреб в бороде, повздыхал, затем спросил. «А что это должно напоминать?» «Хрен его знает», — ответил я со всей возможной искренностью. «Какую-нибудь другую карту, что-нибудь про местные аномалии или нападение тварей, или что-то еще». Иван опять глубоко задумался, посопел, похмыкал, потом сказал. «Взять можно?» Я бы на ферме попробовал с ребятами поговорить. — Можно, только на нашу карту давай пометочки перенесем, мало ли. — Как скажешь. — Вань, ты перерисуй пока, а я к начальнику охраны сбегаю. Надо еще кое-чего проверить, лады? — Ну, наглый ты, Вов, — вздохнул Иван. — Дайте попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде. — Ладно, вали. — Ну, раз ты не против. Борис Матвейчук был на месте, к моей радости. И меня не забыл. Когда я вошел к нему в кабинет, он сосредоточенно затачивал ножом толстый, синий граненый карандаш, собирая стружки на кусок газеты. Здорово! поприветствовал он меня. Какими судьбами и за какими делами? Опять тот журнальчик бы глянуть хотел. Еще одну машину проверить. За тот же день, уточнил он. Нож чуть сорвался с траектории, сломав почти заточенный грифель, но Борис даже не выругался. Вот выдержка у человека. Отложив покалечный карандаш вместе с ножом, начальник охраны вылез из-за стола, подошел к шкафу, достал оттуда нужную амбарную книгу в серой обложке с наклеенной бумажкой, на которой от руки крупно были написаны даты начала и даты окончания. Сел за стол, полистал, нашел нужный день. «Что требуется?» Мка, черная в тот день заезжала. Хотел бы знать, чья «Эмка» и кто в ней был. «Эмка» — палец Бориса прошелся по строчкам. «Была «Эмка». Один человек, он же водитель. Некто Могилевич СБ. Больше ничего не скажу. Ни его не знаю, ни машину. И кто может знать, тоже не подскажу». «Спасибо», — кивнул я, переписывая данные в блокнот. «Очень помогли». «А что суеты столько вокруг обычного нападения?» — спросил Борис, убирая журнал на полку. — Оно необычное. Там тварь была искусственно выращенная. Решил я из событий в городе больше тайны не делать. Она в том ГАЗ-68 и приехала. А тут что-то не так пошло. — Не понял. Даже замер у шкафа начальника охраны. — А хрена это кому-то? Идеальное убийство, никаких подозрений. — Это того раненого убить пытались, что ли? — — Нет, он сам пытался, но накосячил. — Ладно, я дальше побежал. И вправду побежал, а то начальник охраны явно был расположен побеседовать подольше и обо всех подробностях расспросить. На крыльце поскользнулся и чуть не скатился под колеса проезжавшего грузовика, но как-то удержался на ногах, нелепо растопырившись и насмешив двух мужиков в ватниках, чинивших шлагбаум. На дороге в одном месте появилась полоса чистого льда, И я не удержался, вспомнил детство и, разогнавшись, лихо проскользил по ней на ногах. Иван с картой почти закончил. Спросил меня лишь, как удачно, после чего взялся собираться. «Вань, давай только мимо аэродрома. Я Насте дам знать, что у меня все окей. Лады? Без проблем», — вздохнул он. «Только я бы так ее обнадеживать не стал. С твоими приключениями допрыгаться до беды не каркой. Вытащил из кюбеля большую брезентовую сумку, куда закинул и свой карабин, и все трофеи. Перекинул в «Шевролет». Как-то чуть страшновато все это добро без присмотра оставлять. Тем более, что карабин на мне числится. Иван уже привычно уселся за руль, дав мне возможность отдыхать. Машина зарычала мотором и медленно поползла на выезд из порта. — Откуда столько добра? — удивился Иван, увидев содержимое сумки, которую я расположил у себя под ногами. «Трофей вроде как!» — ответил я, вытаскивая один кольт. «Вот этот Паша! Паша умер!» «Как умер?» «Я за ним гонялся, подстрелил, а он в комендатуру не хотел. И из вот этого кольта себе под челюсть. Кровь на рукоятке видишь? Это его!» Иван явно не нашелся, что сказать, промолчал. А я протер пистолет масляной тряпкой, сняв следы крови. Рассмотрел повнимательней. дороже им поработали!» Брали старые, прицельные, маленькие, тонкие, проточили ласточкины хвосты и установили новую мушку с целиком, современного вида, обтекаемые и массивные, даже с белыми точками. Интересно, это кто так мастерски делает? На кольте Симакат то же самое. Я сравнивал пистолеты. Оба вполне свежие, чистые и ухоженные. Себе оставлю, оба. Даже носить буду. Нравится мне этот пистолет, и все тут». Вроде и большой, но плоский, спрятать под одеждой легко. А в руке лежит так, как ни один другой. И несмотря на могучий патрон с тяжеленной пулей, отдача совсем небольшая. К тому же он здесь дефицит. По ленд их не так много закинули. Они приходили обычно в укладках с техникой. Тех же трофейных немецких куда больше. Вот и достаются они все чаще блатным и реальным пацанам. Вроде швейцарских часов этот кольт здесь. Проехали сначала через Крупу, но машины Милославского там уже не было. Иван сбегал в департамент и вернулся с известием о том, что главный наш начальник убыл на ферму, не далее как минут пятнадцать назад. Затем покатили на аэродром. Иван вел машину спокойно и неторопливо. В тяжеленном «Шевролете» было тепло и почти не трясло. Так что я чуть не уснул, пока добирались до аэродрома. Настя не была на вылете, но собиралась. Увидев меня, входящего в ангар, подбежала и обняла. «Ну как?» «Почти всю колоду накрыли. Комендатура аресты проводит». «Паша?» «Убит. И как теперь?» «Ничего страшного. Есть ниточки. Ты сонным выглядишь». Она коснулась ладонью моей щеки. Я потер небритое лицо, ладонью кивнул. «Не спал всю ночь. С фермы вернусь и завалюсь сразу до утра. А может, завтра на ферму?» «Милославский требует», — покачал я головой. «Дразнить неохота как-то. Скатаюсь, тем более, что Иван за рулем. Может, и по дороге вздремну. Не задерживайся только, хорошо?» Дорога до фермы много времени не заняла. Уже через полчаса там были. Открылись перед нашим «Шевролетом» большие железные ворота, а потом закрылись сзади, уберегая от опасностей внешнего мира. Сначала мы все же зашли к себе в отдел, откуда Иван позвонил по телефону в приемную Милославского. Покивал, погукал в трубку, потом сказал мне. «Милославский одного тебя требует, примерно через час. А я тогда попробую картой твоей заняться. Схожу в статистику». «Хорошо», — кивнул я. «Да, Вань, кстати, фамилия Могилевич тебе ни о чем не говорит. Инициалы СБ». «Могилевич, Могилевич, нет, ни о чем». — наморщил лоб Иван. — А уточнить не можешь, есть ли он в каком разделе архива или нет? — А кто это? — Да хрен его знает, если честно, но он в порту был, когда карась в последнее плавание ушел. С ними вместе был, в смысле? — Да? — чуть задумался Иван. — Попробую глянуть. Хорошо. Меня одного Милославский видеть желает. Интересно. С чего это вдруг? Ладно, будет видно. Мне бы Ивану по-хорошему помочь, пока жду, но допуска нет, нельзя мне. Что делать пока? Можно трофейные пистолеты с автоматом попробовать. В тир пойду. Трофейные кольты понравились. За счет новых прицельных стрелять получилось намного быстрее, чем из моего ТТ. Если метров на пятьдесят, да еще тщательно цели, стрелять было лучше со старыми прицелами, тонкими, то вблизи, где обычно пистолеты и применяются, кирпичный дизайн рулил на все сто. Кроме того, куда больше понравились на американцы предохранители. С автоматическими и так все понятно, а вот не автоматически отключался большим пальцем прямо в момент извлечения оружия из кобуры, в то время как на ТТ надо было его по типу Макарова или Вальтера скидывать. Неудобно и медленно. В общем, когда я обратно шел, на мне вместо ТТ висел кольт. Автоматы тоже были пристрелены, вполне можно воевать. Но я как-то к карабину уже привык. Все же легкий очень, в руках удобный, и патрон реально мощнее, чем наш автоматный, чуть не в два раза. Так что трофей просто при берегу. Затащил все в отдел, глянул на часы. Можно и идти. В приемный подожду. Административный корпус расположился на противоположном конце территории. Надо было сначала обогнуть огромный ангар, лабораторный корпус. Тот самый, в котором нам когда-то показали пленных адаптантов и одержимых, и в котором придумали, как выращивать тварь тьмы в отдельно взятом ящике, чем потом Паша с дружками и воспользовался. Большие ворота корпуса сейчас были открыты, и туда задом заехал Студебекер, с которого с шумом что-то сгружали. Английский гусеничный кэрриер с самодельным плугом-отвалом, превращенный в эдакий мини-бульдозер, катался кругами по дорожкам вокруг корпуса, расширяя дорогу. Рулил им мужик в тулупе и натянутой на самые глаза волчьей шапке с дымящей папиросой, которая торчала из угла рта. Было холодно, дубленку я просто набросил на плечи, поэтому после лабораторного корпуса с шага на бег перешел, эдакую резвую труссу. В дверях административного корпуса чуть не столкнулся с охранником Милославского, Тем самым, которого когда-то извращенцем обозвал. Тот поглядел на меня косо, но ничего не сказал. Ну и я не сказал. Дался он мне. Административный корпус был отремонтирован и отделан получше нашего, научного. Да это и понятно. Науку двигает умелое администрирование. Остальное уже так, прилагается. Кабинет Милославского был на самом верхнем этаже, третьем. Все атрибуты на месте. Молодая симпатичная секретарша, огромная приемная, двери из моренного дерева, мебель на заказ. Кстати, здесь у него все посимпатичнее, чем на крупе. Там, видать, у него все же место временное, а здесь уже гнездовье. Ну и верно, недаром же он сам себе еще и отдельную территорию за пределами Углегорска отхватил. Секретарша сверилась со своими записями после того, как я представился. Затем попросила подождать минут 10, и даже чай предложила. — Все верно. Я вообще-то рано припёрся Отчаяю отказался, попросил просто холодной воды. Ждать пришлось меньше, чем предполагалось. Я только воду и успел допить, как дверь кабинета распахнулась. Оттуда вышли два бородатых мужика в толстых свитерах, с папками в руках, а следом за ними в проеме показался Милославский. — Пришли, Владимир Васильевич. Ну, заходите. Я прошел в кабинет, Милославский захлопнул за мной дверь. Нервно захлопнул, надо сказать. Громко получилось. «Присаживайтесь!» — указал он на ряд стульев, вытянувшихся вдоль совещательного стола. «И сразу докладывайте, что вы успели натворить и как вы вообще додумались до всего этого». «Натворить?» — удивился я. «Мы вообще-то вскрыли банду, промышлявшую убийствами. Теперь банда сидит в комендатуре, а кто-то из них и вовсе умер. Как ко всему этому подходит термин «натворить»? Что здесь не так?» — Что не так? — вскинул брови Милославский. — А все не так. Вообще не так, как надо. Вам такое понятие, как субординация, известно? — Точно известно. Я на всякий случай попытаюсь расшифровать. Если вам стали доступны какие-либо новые сведения, то с ними надо сначала приходить ко мне. Постучал он себя пальцем в грудь. — Вот в этот кабинет. Теперь он уже стучал ладонью по столу. Они проявляют проявлять здоровые инициативы, подключая к этому всех подряд, и начисто лишая нас, да, именно нас, то есть меня, Милославского, и вас, Бирюкова, возможности получать нужные для работы сведения. Что-нибудь можете сказать по существу? Не могу сказать, что его речь меня так уж сильно впечатлила. Может быть, просто потому, что я сам ее заранее мог сказать с точностью от первого до последнего слова. Я ведь знал, что делал». Это вовсе не по недомыслию или чему-то подобному. «По существу», — пожал я плечами, — «по существу сказать просто. Если меня с самого начала работы старательно держат в темноте, а по ходу всплывают, что и главный злодей, ваш бывший зам, и его зам, бывший начальник из управления охраны, вам дружественного и куда ни плюнь, попадешь в кого-то из гор безопасности, в того же Павла Петрова, например, то делиться такими данными по секрету, Как-то не очень хочется. Идея о том, что тебя тоже могут найти сожженным в каком-то подвале, приходит в голову легко и просто. Вам, как руководителю, есть что сказать по существу. Развеять подозрения. Милославский вздохнул глубоко, шумно выдохнул и даже головой помотал. Словно сились отогнать назойливое видение. Потер лицо руками, зачем-то переложил карандаш с места на место, а потом вернул его обратно. Затем сказал на удивление спокойно. Я куда более экспансивной реакции ожидал. «Здесь!» — его указательный палец постучал по столешнице. «Это не там. Здесь нет насквозь прогнившей системы. И если кто-то из того же УПРО в чем-то замешан, с ним разберутся сразу. Валиев, о котором вы упомянули, вообще скрывается последние месяцы. А если точнее, пропавшим без вести числится. И это не такие уж секретные данные». Могли бы у меня спросить. «И что бы вы ответили?» — уточнил я. «А ничего не ответил бы». Ответил Милославский честно, как ни странно. Надо же, честно ответил. Я ожидал чего-то вроде «все быть честно» рассказал. Во что бы ни на секунду не поверил. «Валерий Львович, так чему вы удивляетесь?» Всунулся я с вопросом, прежде чем он успел продолжить. «Как я еще должен был реагировать? Кругом допуск нужен, ничего нельзя». Иван, как партизан, молчит. Как я должен был реагировать? «Осторожно!» — буркнул Милославский на полтона ниже. «И действовать так, чтобы самому головы не лишиться. Насколько я понял, сотрудника гор имущества убили по ошибке. Вместо вас?» «Да». «А нарываться было обязательно?» «А оно само получилось. Тут уточнили, там вопросы задавали. И вот тебе на, нарвались. Как-то так примерно. «Где Мальцев сейчас?» просил Милославский. «В городе?» — ответил я максимально обтекаемо. «Если специально уточнять, не будет начальник, то вполне достаточная информация». Милославский уточнять не стал. Вид у него был задумчивый. Молчание в кабинете затянулось минут на пять. Затем Милославский сказал. «Вот что! Пока все эти дела в городе не закончатся, переезжайте жить сюда, в жилой корпус. С Настей переезжайте!» Я дам команду, чтобы комнату подготовили. Перехватив мой взгляд, он его неверно истолковал и добавил. — Там очень неплохо. Я сам иногда ночую в одном из номеров. И городское начальство останавливалось. После чего выдал самую суть своего распоряжения. И за пределы территории ни ногой. Вообще. До особого распоряжения. — В нашем соглашении о казарменном положении ни слова не было. Чуть кривовато улыбнулся я. Поэтому я вынужден буду отклонить ваше любезное предложение, Валерий Львович. Если что не так, можете вернуть меня из командировки к основному месту службы. Или я сам вернусь, если вам почему-то будет это сделать затруднительно. — Дурак! — неожиданно разозлился и перешел на грубости Милославский. — Ты не соображаешь вообще ничего! Я обратил внимание, что запас вежливости иссяк, и он перешел на ты. — Тебя просто убьют в городе! «Ты такое гнездо разворошил, столько дерьма всплыло, не жить тебе там! А здесь, здесь!» Он опять принялся барабанить ладонью по столу. «Здесь безопасно, понял? Здесь крепость. Сюда входа нет ни комендатуре, ни гор безопасности без моего личного разрешения. Ты понимаешь, я для того и строил эту территорию. Трудно мозгами пошевелить, чтобы понять». «Понять как раз было легко». «Поверить уже сложнее. Нет, то, что сказал Милославский, звучало правильно, в том числе и насчет чистоты рядов органов. Мне пока никто не говорил, что здесь круговая порука и коррупция. Но я знал всегда точно, если начинают сталкиваться интересы на самом верху, на нижних никто внимания не обращает. И в качестве разменной пешки использовать кого угодно, хотя бы даже и меня, Милославский сможет без каких-либо моральных затруднений». И вот в такую заботу с его стороны верится тоже как-то так м, не до конца. Я понимаю, конечно, что я сотрудник просто замечательный, но все же не настолько, чтобы стать незаменимым. И желание охранять меня как самого ценного члена общества мне понятно не до конца. Мой босс со словами «чистый альтруизм» сочетается так себе. Скорее, даже плохо сочетается. «Тебе допуск был нужен?» — вдруг спросил он. «Останешься здесь и получишь допуск». Зачем это он? Замануха или... Зачем-то я ему чертовски нужен. Ну не может быть такого, я же по должности никто практически. Да, мы дважды были в рискованных рейдах, но в них кто угодно мог сходить. Подготовленные люди есть. И тогда он меня не сильно и берег, откровенно говоря. Берег бы, не погнал бы под самую тьму с очень неясными перспективами вернуться обратно. Так что логика все же хромает чуток. — Не нужен мне допуск больше, Валерий Львович, — ответил я. — Я лучше дома поживу. Разрешите идти? По глазам увидел, что разрешать он не хотел. Он явно думал о чем-то таком, с вызванной охраной, с задержанием, но не решился. Я вооружен, я настроен против, я у него в кабинете, кругом люди, которым не надо показывать себя именно такой стороной. В общем, он сдержался, вздохнул глубоко, потом буркнул. «Идите!» — вновь перейдя на «вы», после чего добавил. «Из завтрашнего утра жду вас здесь, на службе, до конца рабочего дня. Извольте присутствовать!» Я и пошел, попрощался секретаршей, вышел на улицу и быстрым шагом направился к научному корпусу. Ивана еще не было, так что я поставил кипятиться воду для чая, а сам уселся у окна, поглядывая, не бежит ли местная вохра меня арестовывать. Но все было тихо. Я даже чаю успел напиться дважды до того момента, когда вернулся Иван. «Что у тебя? Чего главный хотел?» — спросил он с порога. «Хотел меня убить и съесть за то, что по городу аресты идут. Но передумал и не стал. А у тебя что?» «Карта ничего пока не дала. Я двух ребят попросил подумать над ней. Может, и выйдет чего?» «А по Могилевичу?» «Открытая информация. Адрес здесь». Он протянул мне клочок бумаги. «Где работает и что делает, без понятия, сам понимаешь. Дата провала, как и куда попал. Есть опросная анкета, по его слою действительности. Все. Ну, адрес — это уже хорошо», — обрадовался я. «Если он не переехал...» Чуть обломал меня Иван. «Адрес-то общажный. Если человек чуть денег поднял, то уже где-то в другом месте живет». «Зато работу по общаге вычислить можно», — возразил я. «Все след какой-то». «Может, и так», — согласился он. «У тебя здесь дела еще есть? Я бы обратно уехал. Мне бумажной работы подкинули выше головы. До утра теперь сидеть». «Поехали, без проблем», — сказал я, поднимаясь со стула. «Хоть посплю. И еще в одно место заскочить надо». Заскочил я на рынок. Глупость, конечно, но очень заинтересовали новые прицельные на кольтах. Кто такой умелец, что за подобную работу взялся? И что он еще умеет? Слава Длинный был на своем посту и сходу продал мне шесть кольтовских магазинов. Увеличенной емкости. Таких же, с резинками, как и те, что я купил для ТТ. «Слав, это кто делает?» Я потыкал пальцем в целик на своем пистолете. Длинный глянул мельком и сразу ответил. «Да он же и делает!» Его рука постучала по стопке магазинов. «Петраков, Андрюха, я тебе говорил. Улица Воснецова, дом 10, что ли. Металлоремонт. Он теперь вообще по оружию всерьез работать взялся. Там много полезного». «Спасибо, гляну». Поблагодарил я его, пожав руку. «Счастливо! Береги себя!» Вроде потеплело, а небо тучами начало затягивать. Опять снег скоро повалит, похоже. По дороге на выход в булочную заглянул. Купил свежих баранок. Их с маслом под чай и баиньки. Только после того, как к этому самому кудеснику Петракову заеду. До Васнецова от рынка всего ничего, пара минут. Это через улицу буквально. Металлоремонт, занимавший половину этажа двухэтажного, в прошлом купеческого особняка, нашелся сразу. Вывеска была большая припарковал машину, толкнул в дверь, оказавшись в решетчатом тамбуре. — Давай посвечу! — сказал невысокий коренастый мужик в синей спецовке поверх свитера, выходя из-за высокого прилавка. Посветил все как полагается, убедился, что я бесами неодержим. Дверь в тамбуре открылась, пропуская меня внутрь мастерской. Хозяин был лыс, причем голова не обрита, а просто волос на ней не было, даже бровей и, кажется, ресниц. Интересно, борода у него растет? — С чем пожаловал? — спросил он, заходя на свое законное место за прилавком. В мастерской пахло металлом, маслом и чем-то еще, как возле железной дороги. Я неторопливо, чтобы хозяина не напугать, вытащил из кобуры кольт, выбросил в ладонь магазин, затем положил на прилавок. — Такие прицельные на ТТ делаете? — Делаю, а чего не делать? — оглядел он оружие мельком. «Сзади на Ласточкин хвост посажу, спереди на болтик. Годится? А дорого? Двести за комплект с установкой». «Это дорого. Реально дорого по нашим ценам. Но я даже секунды раздумывать не стал. Полез в сумку, достал оттуда ТТ, положил на деревянную поверхность прилавка, забрав культ. «Делайте!» «Хм!» — сказал Петраков, взяв пистолет в руки. Пальцы у него были почти черные от намертво въевшегося масла. «Да военный выпуск. Такие ценятся. Гладко все, чисто, аж блестит. А то ТТшники военного времени мне на полировку и воронение приносят. Такие выпускали, что в руки взять нехорошо. Как пьяный ФЗУшник напильником делал». Я немного споткнулся о слове «ФЗУшник», но потом сообразил, что... Так, в том слое, откуда Петраков провалился, называли наших ПТУшников. Или как там теперь вместо них? — Знаю. — Дня три мне надо, заказов много, — сказал мастер. — Никакой спешки. Есть из чего стрельнуть. Тут мой взгляд наткнулся на висящий на стене чертеж, изображавший американский карабин М1 в сильно измененном виде, со складным прикладом и вертикальной рукояткой на цевье. — А это что, реально? — уточнил я. — Что? Не поняв, сразу обернулся к плакату Петраков. — Ну да, делают такое. А что, нужно? — Да очень бы не помешало. — А вживую как-то глянуть можно? — Сейчас. Он ушел куда-то в подсобку и вышел с карабином в руках. Протянул мне через прилавок. — Смотрите, приклад откидной, и не такой, как американцы делали раньше, а как у израильского Галила. Вот так, приподнял, Он показал, как. «И он хоть сложится, хоть разложится. Для машины очень удобно. Все ставлю одним боком, вместе с пистолетной рукояткой. Видите? Так что прочность конструкции не страдает. Скорее, наоборот. Рукоятка штурмовая». Он похлопал по обрезиненной рукоятке, торчащей из цевья. «И здесь еще под прицел ПУ Кронштейн. Но это уже заказчик настаивал. По мне, так даром не надо». «Ага, интересно!» Я попробовал, как карабин лежит в руках. «Нормально, удобно». «Конечно!» — кивнул он. «С войны и до 2000 года эргономика как-то развивалась. А вы кем до провала сюда были?» — полюбопытствовал я. «Да оружейником и был, в армии, прапорщик». «Ладно, так что вы решили?» «А что тут решать? Буду заказывать. Сколько?» «Четыреста!» «Нифига себе!» — поразился я. «Рыночное ценообразование?» «Исключительно», — ухмыльнулся он, из-за чего его лицо вдруг стало похоже на резиновую маску. «Если не нравится, то можете заказывать у конкурентов. А есть такие?» «Я пока не слыхал. И сколько времени займет все вместе?» — спросил я, вытаскивая из кармана пачку углегорских чеков. «Три дня все равно уложусь. У меня готовые узлы все есть. Предоплата сто процентов у меня». «Это уж как водится», — хмыкнул я, отсчитывая деньги. На этом и распрощались. Ладно, одного живем, а удобное оружие куда лучше неудобного. Так что это не траты, а инвестиции. В данном случае в собственную безопасность. Я себя всегда так успокаиваю. Ладно, — подумал я после того, как вышел из мастерской на улицу. Теперь можно попробовать заехать по тому адресу, что мне Иван нашел, а потом уже и спать ехать. Это на площади Стачек, через весь город, в принципе. Но зато и город всего ничего. Ладно, проедусь. Начали срываться первые снежинки, зато уже совсем заметно потеплело. Погода нелетная. Настя могла уже домой отправиться. Она ведь думает, что я уже там и сплю. Или уже не думает, если дома. Плохо жить без мобильных телефонов вообще-то. Общага на Стачек оказалась на удивление приличной. Я тогда же понял, что чуть ли не квартирного типа. Трехэтажный, не слишком обшарпанный дом, крыльцо с нелепо пышной колоннадой, во дворе прорва машин припаркована. Черных эмок среди них штук пять, наверное. Табличка у входа извещала, что владеет этим местом городская администрация. Уже интересней. Этот адрес у Могилевича в документах стоит первым. То есть он сразу, как провалился, попал на работу в городское правительство? Неплохо. Интересно, какими талантами для этого надо было блеснуть? Но зато есть вероятность, что Могилевич СБ отсюда никуда не выезжал. От добра добра не ищет. Комендантом общежития оказался пожилой мужик гренадерского роста с не менее гренадерским пузом, которое он во время разговора регулярно почесывал, громко скребя ногтями по серому свитеру. — Жил такое верно! — — сказал комендант, не просто записав данные моего удостоверения, но еще и позвонив в Горсвет, чтобы их проверить. Все это время я стоял перед стойкой, изображая из себя аллегорию терпения. — Жил, но съехал с год назад. — А куда выехал? Не в курсе? — В Сальцево он выехал. Вроде как бизнес открыл. Комендант так произнес слово «бизнес», что кавычки сами напрашивались. — А что за бизнес, где живет, не скажу. Не знаю а здесь кем работал что ж ты вообще о нем ничего не знаешь попенял мне комендант пришел человека расследовать и не ведаешь ни хрена я не человека я происшествие по линии горсвета расследую а он свидетелем может быть а ну раз так солидно кивнул комендант наконец соизволив вернуть мне мое удостоверение тогда оно понятно как бы работал он в финуправлении администрации. «Начальником расчетного отдела. Думаю, что так рассчитывал мастерский, что бизнес теперь открылся». «А он что, в розыске?» «Нет, вроде, но спрашивали о нем из гор безопасности». «Давно?» «А это уже тебя не касается». Вдруг спохватился комендант, ощущая, что теряет солидность. Просто все вот так и выкладывает. Больше ничего путного вытянуть из него не получилось. То ли не знал ничего, а просто важности на себя напускал, то ли и вправду режим секретности соблюдал. С этими комендантами и вахтерами никогда ничего не поймешь. Ну все, теперь уже можно и домой ехать. Хватит на сегодня».